Главное правило при покупке недвижимости в провинции. Или как мы едва не купили дом с тремя родниками. Этот дом был седьмым или восьмым по счёту из просмотренных нами в Старом Крыму на предмет покупки. И мы сразу в него влюбились. Не в сам дом, а в участок. Участок был большим, около двадцати соток. И там три родника. Все живые. Один вообще журчал, как маленькая речка. Для засушливого и безводного Крыма это было неожиданно и даже фантастично. Была вторая половина сентября, в Крыму еще стояла жара. Склоны окрестных гор давно пожелтели, а здесь по-весеннему зеленела трава и на деревьях виднелась сочная листва. Участок находился на склоне и был грамотно разбит на три террасы. На верхней стоял дом с небольшим садом, На второй террасе располагался бассейн с проточной водой, в котором плавала огромная лягушка размером с небольшого крокодила. Нижняя терраса представляла из себя зелёный луг с ручьём по самому краю участка. Мы переглянулись и почти одновременно сказали: Альгамбра. Мы как-то были в Гранаде в резиденции испанских мавров. Дворцовый комплекс назывался Альгамбра. Много воды и зелени. «Розы и фонтаны. Очень, очень красиво». Мы были готовы тут же, не торгуясь, ударить с продавцом по рукам и внести задаток. Цена была довольно высокая — 40 тысяч долларов. За такие деньги можно было найти лучшие варианты. Но это нас не смущало. Мы просто влюбились в это место. Представили, как сделаем запруду на Нижнем ручье, и у нас будет свой небольшой пруд — которым можно купаться и загорать на собственном пляже. Уже планировали, где и какие деревья посадим. Остановило только то, что мы собирались посмотреть еще один дом, и его владельцы, жившие в соседнем городе, уже нас ждали. Просто было как-то неловко сказать людям, что мы не придем. И вот этот следующий дом произвел на нас не менее мощное впечатление. Тут мы оказались в сложном положении выбора, когда невозможно отказаться от любого из двух вариантов. А продавец Альгамбры, прочитав в наших глазах заинтересованность, начал активно звонить нам и снижать цену. Не купили мы дом с тремя родниками только потому, что познакомились с человеком, хорошо знавшим этот район города. И он рассказал нам, что весной нижнюю террасу заливает, на участке долго стоит сырость, Размножается плесени грибок, да вдобавок соседи держат стадо бычков. И вот теперь главное правило, которое мы для себя вывели. Не спешить с окончательным решением и тщательно выяснять все обстоятельства, связанные с домом и участком. Познакомиться и поговорить с соседями. Получить консультацию местных риэлторов. Любая полученная информация может оказаться очень важной. Надо понимать, что недвижимость в Крыму, как и в других провинциальных местечках, не улетает, как горячие пирожки. Дома и участки ждут своего покупателя годами. Мы еще и сейчас видим непроданные объекты, которые мы смотрели в 2013 году».